Глава 14. У бессмертных еще не прошел первоначальный шок, когда в небесах разразилась гроза. И это не было простым явлением природы. Это сражались боги. Мир перевернулся. Молнии били и по островам, и по океану. Разразился шторм. И когда первое цунами пошло на земли, темные и светлые стали исчезать с острова. Стало ясно, что каждый собирался в своем клане. Мы с Дарианом, переглянувшись, тоже перенеслись. Выходило, что в этом противостоянии сил нам нет места. И перенеслись мы в мой мир света, к нашим сапфировым горам. Как остановить этот хаос, мы не знали. Знали только одно – нам нужно держаться вместе. Лишь мы – последняя связь мира между светом и тьмой. Закатное солнце бросило последний луч на горы, и их сапфирский свет окутал нас. Мир действительно подстраивался под мое настроение. Мне хотелось свободы и спокойствия, и я их получила. Что будем делать? Не знаю. Эту жизнь я совсем не помню. Может, это и к лучшему. И есть шанс сделать другой выбор, не повторить прежние ошибки. Думаешь? А если это не так? Я же не помню, как было в первый раз. Дарья обнял меня. «Главное, что сейчас мы вместе, и между нами нет секретов, а значит, мы свободны в своем выборе и своих решениях». Я подняла глаза на любимого мужчину и задохнулась от переполнявшей уверенности в его голубых глазах. «И правда, хорошо, что мы вместе», — сказала я еще теснее, прижавшись к нему. Развернув меня лицом в сторону гор, но не выпуская из объятий, Дарьян начал рассуждать. «Что нам известно? Каковы факты? Во-первых, Мы знаем, что эта война началась и длилась миллионы лет. Во-вторых, мы с тобой стали врагами в этой войне. Демон и Иной появились на соревнованиях. Демон крутился вокруг темных и светлых. Это именно он подтолкнул Листата похитить тебя. И именно он расстроился, что ты не осталась со светлым богом. Он даже похитил тебя, чтобы не допустить твоего возвращения. И это он признался, что заинтересован в том, чтобы война наступила. И даже сделал намеки, что у него есть запасной план на причину даже для большей войны. И мне кажется, что это он мог подговорить Фара к смуте, что тот устроил на соревнованиях, и, возможно, он как-то причастен к последним событиям. Возможно. Так и какие выводы мы можем сделать? Есть третья сторона, которая подготовила конфликт между темными и светлыми и запалила факел этой войны. Тогда мы идем к ним? Думаю, да, нам нужно найти демона и иного. Возможно, там мы и найдем истину. Тея чувствовала его, ощущала его светлую силу, знала, что он пытается помочь ей. Но ничего не менялось, ее тело по-прежнему оставалось заключено в камне. Оникс вытягивал силы, и чем больше Тимерий старался помочь ей, тем слабее она становилась. Камень не хотел выпускать свою жертву. Оказывая сопротивление Светлому, он забирал ее жизнь. Но тут Свет окутал камень и проник в каждую клеточку ее тела. Вздох, и Тея ощутила, что она ожила. Наконец-то! И она упала на руки Светлого. «Ты как? Слышишь меня?» Девушка еще не могла говорить, и лишь слабо кивнула в ответ. «Слава богам! Получилось! Ты жива!» И ее обняли. Тепло заполнило и тело, и душу бессмертной. «Спасена!» — мелькнула мысль. Тимери бережно опустил ее на постель. «Выпей, Нектар, он укрепит тебя». Девушка попыталась выразить благодарность, а главное — сказать то, что узнала такой немалой ценой, но не смогла. «Тише, тише. Я едва вырвал тебя из лап смерти. Тебе нужно восстановиться. Не так быстро». Ощутив вкус нектара на губах, она сделала глоток и погрузилась в сон. Простой сон, без сновидений и кошмаров. Лечись, милая. Это было последнее, что она услышала. В мир пламени мы проникли через хрустальный грот, используя тот путь, что уже знали. Тут по-прежнему вышивало пламя, сохраняя свой особый порядок. Вспыхивали дома и деревья, обращались в прах и снова возникали из пламени. Мы оказались на той же горе, куда меня раньше привел демон. Никого, кроме нас, не было. Отсюда вообще казалось, что никого нет в целом мире. Я нашел след демона, вот он. И Дарьян показал мне голубоватое свечение, по которому мы пошли, держась за него, как за ниточку. Так мы оказались в центре огненного города. К своему удивлению, мы увидели там людей. Существа из разных видов пламени спокойно прогуливались по улицам города и... Иногда попадались демоны, внешне похожие на Флортуана, но самого его нигде не было. След обрывался возле высокой, каменно-огненной башни в центре города. «Что теперь будем делать?» – я с надеждой посмотрела на Дариана. «Может, попробуем зайти с другого конца и найдем иного?» Он был в мире богов и сам обладает похожей силой. Это будет еще сложнее. Мы постояли возле башни, обошли вокруг нее, но это ничем нам не помогло. «Зайдем в башню?» – с сомнением спросил Дарьян. И, не дожидаясь ответа, силой открыл огромную дверь. Внутри была пустота. Переглянувшись, мы вошли в нее. Что такое настоящая пустота? Место, где нет ни времени, ни пространства. А значит, нет движения. Мы зависли в ничто. Если ничего нет, ничего не может и происходить. Мы попали в ловушку пространства и времени. Нет пути назад, нет пути вперед. Что у меня есть? Магия? Божественные силы? Все это также требовало какой-то конкретики, хотя бы времени или места. Но ничего не было. Все, что у меня оставалось, это я сама. И моя способность мыслить. Вот оно. Мысль может существовать независимо от места и времени. Мысль может быть свободна, сама по себе. И я стала думать, думать о том, что мне нужно найти демона, что мне нужно остановить войну. Не работает. И тут я поняла, «Мне нужно просто решить, где я хочу оказаться». Мгновение, и мы перенеслись к иному. «Вот так встреча!» Перед нами предстал Древний, и скуки в нем сейчас не было. Он с любопытством рассматривал нас. «Даже не буду спрашивать, что вы хотите, детки. А вот как вы тут оказались, любопытно. Дайте-ка я на вас посмотрю». Древний просто протянул руку в нашу сторону, и нас притянуло прямо к нему. «Ага, понятно. Очень сообразительная девочка». Но тут он тряхнул рукой, и наши тела отпустили. «Флай!» Перед иным возник демон. «Разберись с ними. Это ты их на хвосте принес». «Позвольте». Дарьян выступил вперед. «Не позволю, мальчик. Вы вмешались, куда вам не следовало». «Истина. Она у вас? Вы ее спрятали? Она не могла просто умереть». Ты права, девочка, истина не может умереть, но ее можно сделать таковой. Но не вмешивайтесь в игры богов! Рыбь древнего сотряс этот мир. И уже спокойно. Сын, разберись с ними, это твоя ошибка. Вместе с этим некая сила просто вынесла нас в пустыню и началось сражение. Даже вдвоем мы уступали пламенному демону. В этот раз по приказу отца он использовал свои силы по полной. Ах, если бы я была полностью в порядке, если бы долгое путешествие во время не забирало мои силы, если бы видения в хрустальном гроте не истощали меня еще больше. Увидев, что я могу лишь обороняться, Дариан натеснил меня на задние позиции так, чтобы он мог защитить меня, и взял на себя сражение с демоном. Песок и огонь разлетелись по пустыне, жар стоял такой, что стало нечем дышать. Впрочем, наш противник чувствовал себя очень комфортно, он был в своей стихии. Дариан использовал силу Тверди, она хорошо защищала, но, к сожалению, не могла нанести серьезный вред демону. На горизонте поднялась стена песка высотою в небо. Демон вызвал песчаную бурю, и она шла на нас. Даже в мире смертных мало кто мог пережить это явление. А уж тут, когда бурю создает не природа, а демон... Дариан подготовился к обороне, но буря несла с собой сюрприз. Огненный дождь обрушился на нас. К счастью, моего темного был большой опыт работы с космическим пространством, и созданный им вакуум вытянул всю силу из огня. Но песок остался. Перегруппировав свое оружие, демон бросил на нас миллиард заостренных частиц. Защитный барьер, что я выставила, сумел нас защитить от их первой атаки, но рухнул, не выдержав давления. Песок, превратившийся в стеклянные осколки, обрушился на нас. Дариан использовал силу тверди и смял их в один огромный ком, направив на демона. Тот рухнул на него со всего размаха. На какое-то время противник оказался обездвижен. Мы получили передышку, но не обольщались. Это демона не остановит. Ком рассыпался даже быстрее, чем мы надеялись. Взрыв земли обрушил на нас огненную лаву. Сил на новый барьер у меня не было. Дариан выставил земляной щит который неумолимо разрушался под воздействием лавы. Тея мирно спала, и у Тимерия появилась возможность передохнуть. Разрушить Оникс, пленивший девушку, было непросто. Он боялся навредить ей и действовал очень тщательно. Пришлось использовать весь свой запас света, чтобы вытащить ее. «Где она?» – вопль темного раздался возле самого дома главы света. «Не самого главы». Никого-либо из светлого народа здесь не было, все ушли. Тимерий не знал, что произошло, но ощущал тревожное колебание в мире бессмертных. Понять, что враг у порога его дома, не составило труда. Поднявшись и отряхнув одежды, светлый вышел на бой. — Ты! Я знал, что ты заришься на мою невесту! Подлость! — Подлость? Невесту? Ты фактически убил ее! Как смеешь называть ее невестой? «Ложь! Она моя, а ты мертвец!» Земля под ногами светлого взорвалась. Мир богов содрогнулся. Темные и светлые боги встали друг против друга. Мир трещал. Еще несколько мгновений, и он разорвется на части. Гармония, что создала его, превратилась в хаос. Истина ушла из этого мира.